59. -я. Энциклопедия. Самые странные синдромы. Иногда душ шутит со своим обладателем. Существует много отклонений, называемых в психиатрии синдромами. Вот некоторые из числа наиболее оригинальных. Синдром Катара. Такие люди думают, что уже умерли, но их окружение еще этого не заметило. Их угнетает, что к ним относятся так, словно они еще живы. Синдром Ноя. При этом психическом заболевании человек держит более 8 домашних животных. Чаще оно отмечается у женщин старше 60 лет. В 2011 году в квартирке одной жительницы Рошфора, Франция, насчитали более 200 питомцев, 17 кошек, а также белки, черепахи, хомячки, кролики, голуби, экзотические рыбки. Синдром Таргоула. У человека с этой патологией отмечается сверхпамять. Он помнит все пережитое им в мельчайших подробностях и не способен что-либо забыть. Отмечалось, в частности, у выживших в нацистских лагерях уничтожение. Такие люди способны, например, осмотрев город с борта вертолета, нарисовать все его улицы. Синдром Капгра. Описан в 1923 году французским психиатром Жозефом Капгра. Больной считает, что всех его близких, родных, друзей и знакомых подменили двойниками, которые преследуют цель ввести его в заблуждение. Синдром Фрегали. Больные с этим синдромом думают, что все встречные — одно и то же лицо, преследующая цель над ними поиздеваться на манер итальянского трансформиста Леопольда Фрегали, прославившегося своей способностью к молниеносному переодеванию. Синдром Жиля де ла Туретта — Мозговое нарушение, проявляющееся в тиках, покашливании, чихании и, главное, неконтролируемой брани, сопровождающей каждое произносимое слово. Синдром нечувствительности к боли. Пораженные этой наследственной болезнью обычно живут недолго, так как боль — система предупреждения, позволяющая выжить. Синдром автономной руки появляется при нарушении в мозолистом теле, соединяющем полушарие головного мозга. Одна рука может действовать независимо от другой. Например, рука вынимает изо рта сигарету, которую другая только что выбросила, Или рука против воли хозяина расстегивает на нем одежду или отвешивает ему пощечины. Синдром на Шоу, названный по одноименному фильму. Больной уверен, что вся его жизнь — спектакль, телепостановка, когда миллионы зрителей наблюдают на экране все до одного его действия и жесты. Синдром Стендаля. Ускоренное сердцебиение, приступы жара, покраснение, головокружение, даже обморок при виде произведения искусства, соответствующего представлению больного о совершенстве. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 12.